Глава 42. Греческой словесностью занимался он с не меньшим старанием, при всяком удобном случае выражая свою любовь и предпочтение к этому языку. К одному варвару, который разговаривал и по-гречески, и по-латыни, он обратился со словами «Так как ты владеешь обоими моими языками». Предлагая вниманию отцов-сенаторов провинцию Ахайю, он говорил, что она дорога ему из-за их ученых связей, а греческим... Послам в Сенате он нередко отвечал целыми речами. Даже в суде он любил напоминать стихи Гомера. А когда ему случалось наказать неприятеля или злоумышленника, он всякий раз давал начальнику телохранителей на его обычный запрос следующий пароль «Дерзость врага наказать, мне нанесшего злую обиду». Примечание. Стих Одиссеи. По-гречески он тоже писал истории. Этрускую в двадцати книгах и Карфагенскую в восьми. По этой причине он присоединил к старому Александрийскому музею новый, названный его именем, и распорядился, чтобы из года в год по установленным дням сменяющиеся чтецы оглашали в одном из них этрусскую историю, в другом — Карфагенскую, книгу за книгой, с начала до конца, как на открытых чтениях. Примечание музей в Александрии, научный центр греческого мира, комплекс библиотек, лабораторий, аудиторий и тому подобное, объединенных вокруг храма девяти мус. Его именем, то есть Клавдей. Рот предлагал даже ввести это название в текст.